Дальнейшие опыты можно было проводить только в столице, и поэтому Овегу переправили в Москву, где поместили в специальном блоке при психиатрической больнице, хотя он по-прежнему оставался в видении госбезопасности. Здесь ему создали нормальные жизненные условия и даже вернули деревянную ложку, которой он очень обрадовался. Московских специалистов сразу же поразила манера держаться и то невероятное спокойствие, с каким он переносил неволю. У него была выдержка абсолютно уверенного в себе человека. Его ничем невозможно было смутить, либо повернуть в недоумение. Он ничему не удивлялся, не раздражался, не проявлял резких чувств обиды, любви, ненависти. В нем одновременно как бы жили и находились в идеальном равновесии все человеческие чувства. Невиданный самоконтроль напрочь отвергал всякие подозрения психического заболевания. После нового обследования на самом высоком уровне его физического здоровья приступили к выяснению его умственных и интеллектуальных способностей. И тут обнаружилось, что его беспамятство неожиданным образом сочетается с необыкновенной подвижностью ума и стройностью логики. А Вега оставался неразговорчивым, и потому тестирование началось с показа ему репродукции известных картин. Делалось все это осторожно, невзначай, скрытым наблюдением. И психологи мгновенно отмечали, какие полотна он видел раньше и какие видит впервые. Получалось так, что о Веге известна почти вся классическая живопись. Но картины художников, созданные с начала 20-х годов, он никогда не видел и рассматривал с особым интересом. Когда у него в палате случайно оказалась книга по живописи и скульптуре периода гитлеровской Германии, выпущенная в ФРГ, Овега проявил к некоторым полотнам и монументам неожиданно живое любопытство, чего раньше не замечалось, и даже попробовал читать по-немецки, но молча, глазами. И после этого наблюдения отметили... Необычное для пациента состояние размышлений. Обыкновенно Овега, будучи в одиночестве, мог часами спать или лежать в расслабленной позе, состановившимся остекленевшим взглядом, а потом тихо уснуть, как только зайдет солнце.